Глава 9. Воскресная ярмарка это всегда праздничное событие, как для торговцев, так и для простого работающего народа. Первые к ночи умудряются продать даже залежавшиеся или не слишком качественные товары. В темноте, разгоняемой лишь редкими фонарями, подвешенными на каменные столбы, да подвесными светильниками по одному на каждую лавку, вряд ли заметишь скол на глиняной чашке. или зацепку на широкой юбке. Вторым удается погулять и выпить в волю, поглазеть на танцовщиц с открытыми плечами и смуглыми ножками даже в морозную ночь и попытаться выгадать себе счастье, не заплатив гадалки и мелкой монетки. Торговля на рыночной площади разворачивается ближе к обету, а не с утренними колокольчиками. Зато и продолжается до глубокой ночи, и лишь полночный гул с главной часовой башни, возвышающейся над городом, возвещает об окончании ярмарочного дня. Морозный воздух дрожит от раскатистых голосов, наперебой расхваливающих разложенный на прилавках товар. Изочки пламени, упрятанные от порывов ветра в тонкие стеклянные колпачки масляных фонарей, отражаются в людских глазах злых и добрых. Ласторженных и угрюмых танцуют на бозолоченных ожерельях хромалиек, сделанных из фальшивых монет. Где-то в центре площади бодро и весело играет скрипка. Ей вторит знакомый ирмалийский бубен, украшенный цветными лентами, а сильный высокий женский голос выводит песню о долгой любви и дальней дороге. Горят жаровни, наполненные алыми угольями. Над площадью плывёт аромат жареного мяса, горячего вина со специями и сладких пирогов. До моего слуха попеременно долетает то крепкая брань, то переливчатый и чуть захлёбывающийся смех, а десятки голосов сливаются в один неравномерный гул, отдалённо напоминающий рокот горного потока, катящегося по руслу, полному крупных, выглаженных водой камней. живое людское озеро плещется в чаще площади, окружённой домами утёсами. Мелко-мелко, едва ощутимо дрожит под сотнями ног холодное, сырое мостовая, как будто бы запряда недовольно ворочается в своём беспокойном сне. Страшно. Я оглянулась по сторонам, кое-как умостившись на табуретке в углу, цветастой палатки что разбил Михеи на краю площади, наблюдая за подходящими к низкому деревянному столику людьми. С раннего утра пришлось Армолицу долго говорить со стражниками и управляющим рынком, чтобы те позволили поставить небольшой шатёр для гадания хотя бы рядом с переулком, ведущим на площадь. Лишней и любая монетка не будет, да и безопасней гадать, чем воровать в толчее. Если за руку попадёшься, стража не пощадит. заведёт за угол, до да тамы и приведёт приговор в исполнение, обрубит правую руку по локоть, и живи дальше, как хочешь. Как сказала равина, когда я явилась к ней после похорон укушенной вампиром девушки, всё ещё пропахшая тяжким дымным запахом кострища и сообщила о существе, живущем под заградой, всему своё время. До весны гармолийцы всё равно не покинут город. Зима обещает быть холодной и снежной, а людям почему-то страшнее погибнуть в городе от мороза и голода, чем от чудовища, живущего глубоко под землёй. Потому что холод и снег вот они реальные, ощутимые на коже и пробирающие до костей, а пугающая тварь где-то далеко, да к тому же ещё и спит. Чудовище можно победить заговорами, холодным железом или осиновыми кольями. Можно отвести ему глаза оберегами и заповедными травами, на худой конец, просто сбежать от него. А вот от зимы не убежишь. По крайней мере, на вязнущих в рыхлом пушистом снегу санях, которые тянут стройные, боящиеся мороза лошади, укрытые попонами. Эй, красавица, погадай мне, забрянчала, подскакивая на деревянной столешнице, метко брошенная серебряная монета, отрывая меня от раздумий. Я подняла взгляд на человека в широченном зимнем плаще, подбитом волчьим мехом, и с удивлением узнала в нем искру. Харликим неуловимо преобразился за ту неделю, что провел где-то в городе, не удосуживаясь показаться у ромалийского зимовья. Лицо румяное, сытое, круги под глазами бесследно исчезли, волосы собраны в аккуратную тугую косу, мягкую войлочную шляпу украшает золотисто-рыжий лисьий хвост. Впечатление портил лишь мешковатый, явно с чужого плеча камзол, застёгнутый на крупные медные пуговицы, который превращал гибкого худощавого юношу в неповоротливого увольня, чрезвычайно боящегося морозов и простуды. На что погодать хочешь? поинтересовалась я, неохотно выбираясь из уголка шатра, вместе с нагретой табуреткой и присаживаясь за столик. Стянула вязаные цветастые рукавички, выудила из-за пазухи расшитый мешочек с травами и неласково уставилась на клиента снизу вверх. «А на дорогу дальнюю!» — улыбнулся искра, наклоняясь ко мне и ненавязчиво перекатывая меж пальцев еще одну монетку. Ту же серебряную, только достоинством побольше, чем предыдущая. «Удачная ли будет? Или так себе?» «Все-таки уезжаешь?» На удивление неласково пробурчала я, перемешивая глухо постукивающие расписные пластинки. «Давно решил?» «А вот на сеновале том, где мы с тобой разлеживались, и определился. Окончательно и бесповоротно, так сказать». Ну, на дорогу так на дорогу. Первая тара легла на синий шелк рубашкой вверх, блеснув в свете фонаря тусклой, почти стертой по золотой, на лепестках дивного лилового цветка. Еще четыре нарисовали крест на небольшом столике для гаданий. Я на миг оторвала взгляд от расклада и глянула на Харликина, склонившегося над перекрестком. Лицо серьезное, жесткое, коричневые брови нахмурены, губы поджаты. Словно и впрямь искра верил в ромалийское гадание, или же, что еще вернее, искал в них какую-то подсказку лично для себя. Ответ на свои мысли, роящиеся где-то глубоко внутри, и почти не отражающейся на поверхности. О чём может думать саженое стальное чудовище с глазами полными морозно-белого колючего огня, который лишь притворяется ветреным ухажёром. Вытяни себе пластинку, попросила я, протягивая ему стопку тар в ладонях, сложенных лодочкой. И положи чуть в стороне от остальных, только оставь рубашкой вверх. И что она будет означать? поинтересовался Искра, небрежно роняя на столик вытащенную карту, даже не попытавшись подсмотреть рисунок, как часто делали люди, приходившие погодать из праздного интереса. Так, к чему тебя приведёт выбранная сегодня дорога? Перекрёсток выходил неровный, трудный. Первая деревянная пластинка оказалась старшей тарой с изображением колесницы, запряжённой двумя химерами, чёрной и белой. Значит, Искра не сможет свернуть с начатого пути, даже если он очень захочет. У него уже не осталось выбора и придётся дойти до конца или погибнуть на обочине. Вторая тара, третья, четвёртая. Война всех против всех. Противник, скрывающийся на расстоянии вытянутой руки, но так и не распознанный. Скорый конец пути на развилке, которую легко не заметить. потому пройти мимо, обрекая себя на долгое и бесплодное хождение по кругу. Эмоции, выходящие из-под контроля и мешающие разумному рассудительному взгляду на происходящее. Всё так плохо, змейка. Харликин склонился надо мной, пушистый лисий хвост соскользнул с поля шляпы и легонько пощекотал мою щёку. Не стоит остаться с тобой, не сможешь Я перевернула последнюю карту, лежащую в центре перекрёстка, и заглянула в кажущееся золотыми в неярком свете потолочного фонаря глаза искры. Путь уже начат, и сойти с него не получится, либо добраться до конца через не могу, либо остаться на дороге. Я посмотрела на колесо судьбы, лежащее в центре расклада. Чем всё закончится, неизвестно, но сторону придётся выбирать. Сохранить прежний нейтралитет, оставаясь в тени у Харлыкина, уже не получится. Тогда идём со мной. Низкий, ракучещий голос Искры стал тише, мягче, интимней. Чуть обветренные губы коснулись моего виска, поцелуем, оставляя полоску тепла на замёрзшей коже. Я сумею тебя защитить лучше, чем кто-либо другой. Ты ведь понимаешь, что долго скрываться среди людей не сможешь. Рано или поздно сюда придут змееловы и тебя вытолкнут перед ними в качестве откупной жертвы. Ты уже нажила себе лютого врага среди вампирий общины, и он избавится от тебя при первой же возможности или начнёт уничтожать людей с твоего табора под ногу. Ты ведь не заставишь девок безвылазно сидеть в доме круглые сутки, не сможешь уследить, чтобы какая-нибудь дурёха не открыла настежок на Для сладкоголосового красавца, обещающего вечную жизнь и страстную любовь под покровом ночи, ты спасёшь их, но только если покинешь ромалийский табор. Если я уйду, им придётся осесть либо прямо здесь, либо где-нибудь неподалёку, а ты сам понимаешь, насколько это место гиблое, на себе испытал. Я отвернулась, огладила кончиками пальцев последнюю тару, лежащую на столе рубашкой вверх. Плохо будет и так. Итак, ну я уже устала выискивать меньшее зло там, где его нет. Пусть всё идёт своим чередом. До весны я останусь здесь. То есть ты остаёшься. Искро усмехнулся, выпрямился и подбросил в воздух монетку, что вертел в пальцах всё это время, пока я раскладывала перекрёсток. Серебрушка упала ровнёхонько на последнюю неоткрытую тару, несколько раз провернулась, стоя на ребре. и легла изображением княжеского герба к верху. Орлекин разочарованно вздохнул и поправил дорожную сумку с полшую с плеча. Жраль, я оставил на решку. Дальше не гадай, я всё равно собираюсь поступить по-своему, и рисунки на дощечках или на серебре не заставят меня передумать. Но раз уж ты твёрдо решил остаться, могу я попросить напоследок об одной вещи? Оставь на четверть часа свой шатёр. Я хочу с тобой попрощаться должным образом, не оглядываясь на слишком любопытную до чужих поцелуев в толпу. Ну, давай пройдёмся. Я начала собирать разложенные tarы в небольшой кожаный мешочек. Не утерпела и всё-таки подглядела рисунок на последней деревянной пластинке, той самой, на которую так ловко искра врунил монету. Отшельник. Вещь в себе человек, ответы на вопросы которого находятся в нём самом. Неизвестный художник изобразил отшельника на перекрёстке дорог в длинном плаще с капюшоном, почти полностью скрывающим опущенное лицо. В одну руку вложил выщербленный дорожный посох, а в другую тонкую, простенькую дудочку, вокруг которой обвилась бронзовая змея. Я медленно-медленно подняла взгляд на искру и услышала Как над заполненной людским морем площадью взмывает, поднимается тонкий росток чужой, грежущий слух мелодии. Ещё слабенька, плохо различимая, она заполнила собой каменный колодец меж домов, коснулась моего лица тонкой шёлковой паутиной, на миг задержалась, словно раздумывая, а потом пропала. Нашла себе другую жертву. В глазах Харлякинова вспыхнул ле морозным огнём. Он зажмурился, хватая меня за запястье ледяной, тяжёлой, обратившейся в металл ладонью, дёрнул, безжалостно увлекая к улице, ведущей прочь от площади. Мелодия Змеелова торжествующе взвилась, стала громче и отчётливей. Невидимая паутина затянулась вокруг Искрова горла ещё туже, но Харлякинов прямо тащил меня за собой сквозь толпу, каким-то чудом удерживая человеческий облик. Ладонь Мёртвой хваткой сомкнувшееся на моём запястье то становилось тёплой и живой, то впивалось в кожу острыми железными когтями. Что-то холодное, настывшее на морозе, ткнулось мне в бок, продырявило насквозь тяжёлую свиту, царапнуло по голой коже и благополучно прошло мимо, толком и не задев. Я обернулась, сверкнула счастivем взглядом, синева, тронутая по краям гнилостно-красным сиянием, человек обозлённый и ненавидящий. И их тут двое. Загоняй, а то уйдут. Грубый оклик мужчины, вооружённого железным колом, оборвался клокочущим булькающим звуком. Искра, даже не оглянувшись, небрежно махнул удлинявшейся едва ли не на локоть стальной рукой. Выдвинувшиеся на пол вершка острые, будто ножи, когти располосовали шею наемника, забрызгав моментально остывающей на холоде кровью близ стоящих зевак. Мгновенно наступившую тишину в клочья разодрал выпавший из рук человека шестигранный железный кол и не успел утихнуть звон металла камень, как его подхватил высокий женский крик «За ним еще один! И еще!» Харликин остановился. Низко пригнулся, будто зверь, изготовившийся к прыжку, оскалил острые железные зубы и негромко коротко рыкнул. Врочь. Второй раз просить не пришлось. Наро вз скриками подпятился, схлынул в разные стороны, сбивая друг друга с ног, в общем стремлении дать дорогу чудовищу, которое другого шанса никому уж точно не даст. Без оглядки и жалости сметет любого, оказавшегося на пути. Искра одним рывком забросил меня на плечо, пошатнулся, будто бы весела я гораздо больше, чем казалось, захрипела, раздирая кактистой ладонью ворот ставшего через чур тесным камзола. Отливающая золотом волшебная нить змееловой мелодии тугой удавкой оплетала его горло, и чем ближе звучала колдовская дудочка, тем крепче и тоуще становилась петля. Уходи, уж я не вырвусь. Харликин пошатнулся, а затем опустился на одно колено. Мечущиеся будто безмозглые стадо толпа успокоилась. Люди с надеждой стали посматривать в сторону площади, откуда вот-вот должен был появиться пастух. Спаситель от чудовищ, вооружённый лишь волшебной дудочкой, доверый в собственные силы. Человек из Ордена Змееловов, присланный, чтобы избавить простых жителей славного города за гряды, а страшного и бесчувственного монстра от чарана, неистового оборотня, пожирающего заживо и мужчин, и женщин. То, что есть в этом городе чудовище пострашнее и попрожорливей искры, никого, разумеется, не волновало. Стадо боится лишь тех волков, которых видит перед собой. Огромное, да незри, расплодившиеся стаи, живущие в лесу по соседству, их не волнует. А тех, кто серыми тенями рыщет вдоль загона, пускай пастух и его собаки беспокоятся. Не дождётесь, если заграда хочет откупиться от змееловов, то пусть сделает это не за наш счёт. Я ухватилась за золочёную нить обеими руками, уже покрытыми чешуёй, силой дёрнула. Стараюсь оборвать колдовскую пуповину, намертво связавшую искру с подавляющей волей дудочника. Ещё раз дёрнуть. И ещё, срывая золотистую чешую аж жёсткую, неподатливую и кажущуюся колючей петлю. Нить лохматится, но не рвётся. Чужая воля слабеет, но я чувствую, как дудочник торопится, как гонит прочь каждого, кто имел глупость ему помешать, ощущая, что жертва вот-вот сорвётся с крючка. Вставай, Я без застенчиво легнула хорльки на твердым носком башмака куда-то в живот, отозвавшееся металлическим стуком. Я вздрогнула, поднимая тяжелую голову, и трепещущая паутинка в моих руках стала более тонкой и рыхлой. Еще рывок. И она разойдется окончательно. Поднимайся. Я пнула его еще раз, на этот раз так сильно, что едва не отбила себе ступню даже сквозь ботинок и шерстяной носок. Ощущение, будто бы скалу пытаюсь сдвинуть. Нить в моих руках нагрелась, обжигая даже сквозь тешию. Искра, встань! Он вздрогнул. Сильная ладонь прижала меня к жёсткому плечу. Острые когти прошили и без того продырявленную свиту и коснулись моей кожи. Голодоская удавка натянулась до предела и оборвалась с пронзительным стеклянным звоном. Упустил. Змиёлов отнял вычернею золочёную дудочку от губ и негромко зло выргулся. Коротко по-мужски стриженная женщина в тёплой куртке усмехнулась и почти радостно хлопнула ладонью по широкому кожаному поясу, на котором висела закрытая кобура с соттиском ордена на боку. "Что а? Сорвалась рыбка с крючка. Стареешь и ещё стареешь. Сколько у тебя уже проколов не было, особенно в этом городе?" «Уж на что? Простое задание!» «Замолчи!» — коротко приказал дудочник, и женщина осеклась так резко, будто бы и на ее горло набросили невидимую удавку. «Нашей рыбке кто-то помог!» «Но здесь есть только одно существо, способное оборвать твою мелодию!» — осторожно сказала Ганслингер, нервно барабаня пальцами по кубуре, скрывающей именной револьвер. «Зачем ей это делать, если приглашение порыбачить было доставлено от ее имени?» Ты меня спрашиваешь? Музыкант бережно убрал инструмент в чехол на поясе и направился к выходу с площади. Госпожа города Заграды, столь нравная и непредсказуемая тварь. Возможно, ей стало скучно, и она захотела сменить правила игры. Возможно, я зацепил не того, кого нужно, хотя я сомневаюсь. От до вечера на это захалустье более чем достаточно, и второго быть не должно. А не могло ли случиться так, что эта таинственная госпожа внезапно передумала? Дудочник на секунду задумался, а потом неопределённо пожал плечами. Могла и передумать на чудовище не лють, а значит, поддаётся сию минутным желаниям. Но мы уже подписались на уничтожение пока что неизвестной твари, сожравшей дочку местного богача. А значит, должны предъявить доказательства качественно сделанной работы. Ты уверен, что в этом замешан Чаран? Ганслингер оттолкнула подвыпившего мужика, не твёрдо державшегося на ногах и потому не убиравшегося с пути достаточно проворно, хладнокровно пропустила мимо ушей грязную площадную ругань и невозмутимо прошествовала к людям, толпившимся вокруг тела на мостовой. Этих расталкивать не пришлось. Увидев герб Ордена Змееловов белой нитью, вышитой на черной перчатке ганслингера, горожане торопливо расступились, пропуская к трупу наемника охотников за нечистью. «Посмотри на его горло!» Музыкант остановился в шаге от мертвеца, лежавшего на зниче в луже собственной крови. «Ты знаешь кого-нибудь еще, чьи когти по остроте не уступают хорошему ножу?» «Нет, это наша рыбка отмахнулась и ушла невредимой, зараза такая!» «Думаешь, далеко успела?» «Вряд ли». Змеелов перешагнул через лужу крови, уже начавшую сворачиваться, и торопливо двинулся прочь, на ходу доставая дудочку. «Созывай наемников. Хватит ворон считать на площади. Не за это им орденским золотом уплачено было. Даю пять минут, а потом я пойду по спирали, начиная с этой улицы, а вы сразу за мной с отставанием в десять шагов. Никуда Чаран не денется. Не мы, так госпожа ему сбежать не даст». Всё, время пошло. Женщина коротко по-военному кивнула и скрылась в толпе. Дудочник лишь криво усмехнулся и отвернулся, оглаживая кончиками пальцев тёплое, будто изнутри подогретое, металлические бока узорчатого инструмента, украшенного янтарной капелью. Вот она, где душа музыканта прячется, где хранится его сердце и искренняя привязанность. В ганслингеры идут от отчаяния и безысходности в надежде, что именно револьвер принесёт им отомщение, а в дальнейшем почёт и уважение. Не тут-то было. Серебряное кольцо, что носит каждый ганслингер на большом и указательном пальце правой руки, на самом деле оковы, на всю жизнь привязывающие человека к оружию, изрыгающему вместо свинцовых или стальных пуль магический огонь. или пронизывающий, разрывающий не люди изнутри холод. А откуда спрашивается берётся эта магия, это волшебство, наделяющее кусочки обычного металла столь убийственной силой? Ответ прост. Стреляя из заменного револьвера, Ганслингер потихоньку растрачивает собственную жизнь. Ведь если бы револьвер был артефактом, накапливающим магию из воздуха, то стоил бы столько же, сколько полная броня из сгуры золотой шассы. Кордин разорился бы на одних револьверах, а ведь нужны ещё патроны, обмундирование для стрелков, да и самих стрелков неплохо было бы обучить так, чтобы как можно меньше выстрелов уходило в молоко. Впрочем, мало кто из Ганслингеров знает о такой незначительной особенности своих игрушек, и ещё меньше доживает до момента осознания, что вся жизнь, сгорела в пороховом дыму, утонула в грохоте выстрелов. что револьвер, ставший продолжением правой руки благодаря серебряным кольцам, больно впивающимся в плоть при каждом нажатии на курок, лишь паразит, из-за которого стрелки проживают год за 7 лет. Впрочем, вряд ли эти люди успевают кому-то о чём-то рассказать. На охоте случается всякое, и часто бывает так, что не летит уносит с собой в могилу недостаточно меткого или быстрого стрелка. Мир его праху. И никто Никогда не заподозрит музыканта, сфальшивившего всего на паре нот, и тем самым давшем твари несколько кратких мгновений свободы, наполненных яростью и жаждой крови, особенно, если фальшь в тщательно отрепетированной и изученной до мелочи мелодии вызвана письмом с печатью ордена на чёрном воске. Мы готовы. Голос напарницы раздался слишком близко и весьма неожиданно. Змиелов недовольно окинул взглядом банду, другого слова он этому отребью подобрать при всём желании не мог. Наёмников в количестве семи душ, вооружённых шестигранными железными колиями и два с половиной аршина длиной и с намертво припаянной рогатиной примерно посередине. Нововведение появилось после того, как один чаран уже пойманный в петлю мелодии и насаженный на парочку подобных колёв Он умудрился продвинуться вперёд, не обращая внимания на выдвигающиеся из спины железные шипы, и дотянулся до троих человек, одним из которых, к сожалению, оказался весьма перспективный, но очень молодой дудочник. С дуру подошедший слишком близко к издыхающему монстру, вордине, фигурально выражаясь, полетели головы. Юнец оказался родовитым, попаша с деньгами, а требование семейства было однозначным. Найти виновного «Нашли. Прилюдно наказали, надели, отправив от греха подальше в лиходолье и обучать новобранцев. А на чаранье колья приварили рогатины, как на простые кабани копья, и решили, что конфликт исчерпан». «Тогда пошли. Играю на призыв. Так что будьте готовы к тому, что тварь выскочит из-за любого угла и первым делом бросится на нас. Нила, стреляй сразу же, как заметишь его. Это даст мне время наиграть подчинение». Ганслингер достала золотистый револьвер из кобуры, подняла узкое, изящное дуло к черному вечернему небу и картинно завела курок в виде змеи. «Командуешь так, как будто я новичок. В нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Ты-то, быть может, и не новичок, но вот за молодцев своих ты поручиться можешь, что они при виде несущегося на них чарана не разбегутся, как тараканы, а встретят его копьями». Нила обиженно поджала полные губы, но Заканту усмехнулся про себя, предсказуемо, как всегда. Потому он и настаивал постоянно на том, чтобы в напарниках у него ходили только женщины. Их легче просчитать, легче предсказать, легче заставить подставить шею вместо себя. У каждой женщины находится свой ключик. Каждую можно научить себя любить, а значит, оберегать, забыв о самозащите. И связка прочнее выходит: сильный дудочник и средненький ганслингер, работающий в целом куда как эффективней, чем любой другой расклад. Плохо только что ганслингеры в такой связке живут пару лет от силы, зато счёт убиенным не людям и полностью выплаченным гонорарам только растёт. Змиелов приложил дудочку к губам, наигрывая давно знакомую, да милачей изученную музыку. вкладывая в мелодию свою волю, ощущая, как тело привычно дёрвинеет, становится непослушным и негибким, зато разум будто бы раскрывается, летит над мрачными, загаженными человеческим присутствием улочками, тычется в самые тёмные, самые потаённые уголки. ищет выбранную жертву. один квартал, другой Дудочник шёл быстро, не чувствуя ни холода обжигающего голые пальцы, и забирающегося под тёплый шерстяной камзол, ни усталости. Госпожа, обитающая в загляде, задержит предложенную в качестве откупа на ближайшую зиму тварь где угодно: хоть на мостовой, хоть на крышах, хоть у самых ворот, но за подобную помощь придётся заплатить, и скорее всего, чьей-нибудь кровью. Чаран им самим в качестве трофея пригодится. А вот кого-нибудь из знакомников можно отжелеть будет. Одним трупам, находи больше, одним меньше. К чему эти бродяги нужны? Кто их считать будет? Да, собственные товарищи только обрадуются. Гонорар мёртвым ни к чему. А значит, оставшиеся в живых смогут разделить полученные деньги между собой, присовокупив к своей законной награде ещё и то, что причиталось погибшим. Он ощутил чарана, вторично попавшегося в колдовскую петлю всего на мгновение раньше, чем рычащее чудовище с металлическим лязгом и скрежетом скатилось с заметённой снегом крыши и грузно приземлилось на мостовую, глубоко погрузив железный когти в щели между камнями. Захрипело, раздирая остатки воротника на шее и пытаясь стёрнуть невидимую давку, опустило голову, порошенную гибкими металлическими спицами. И вдруг метнулась в сторону, уворачиваясь от грянувшего над ухом выстрела, лязгающим клубком перекатилась по снегу. Что-то небольшое, темное, просвистело мимо уха дудочника, обдав висок порывом ледяного воздуха, и некромкая руга Нилы оборвалась влажным, отчетливым хрустом. Звук падающего тела. Крики наемников, эхом отдающиеся от каменных стен домов. Змеелов скосил взгляд в сторону Ганслингера, неподвижно лежащий навзничь на запорошенной снегом мостовой. Лица у женщины, похоже, больше не было. В полумраке дудочник успел заметить лишь солидный размером с кулак булыжник с нечеловеческой силой, впечатанный в то, что когда-то было носом. Остальное заливало кровь, вытекающая из-под камня и расползающая вокруг головы несчастной, широкой, быстро растапливающей снег лужей. Если и выживет, останется навсегда уродливой калекой. Лучше добить, как все закончится, из милосердия. Чаран медленно поднялся. Неторопливо, будто в издевку, отряхнул металлической ладонью, налипшей на остатки камзолы снежные пятна и поднял на дудочника оставшее человечьим лицо. Со скрежетом вытянул широкий, короткий меч из ножен на поясе, с хрустом расправил плечи, и вернулся в человечью форму, сразу став на две головы ниже и в половину не таким устрашающим, как мгновение назад. Наемники приободрились. Вооруженный мечом человек был для них гораздо более привычен в драке, чем покрытое металлическими латами чудовище. А вот сам дудочник с трудом мог сосредоточиться на мелодии подчинения, которая едва-едва дотягивалась до чарана. Ощущение было будто он пытается выловить в ручье шустрого и юркого угря. Отреклятая рыба, вдоволь нашлёпав его по запястьям длинным хвостом, в самый последний момент выскальзывает из натруженных рук, и всё приходится начинать сначала. Впервые за долгое время музыкант стал наблюдателем, а не главным действующим актёром на сцене битвы. Не ему принадлежал первый голос, а Чарану, стремительно перетекающему из человеческого облика в облик существа из металла и витых красноватых жил. Именно он вёл эту партию. Его тяжёлый клинок порхал между наёмниками, позабывшими про шестигранные коле и схватившимися с дуру за короткие палаши, более пригодные для уличной драки. Самого Змиелова всё ещё защищала наигрываемая им мелодия, и она же замедляла быстрого, как порыв ветра чарана, сковывала ему ноги тяжёлыми кандалами, притягивала останавливающиеся металлическими и слишком длинными руки к земле. Но всего этого было слишком мало, чтобы его остановить, поставить на колени и убить. Не потому ли неназванная госпожа именно его предложила в качестве откупной жертвы? чтобы других не люди оставили в покое. Наверняка же чаран выродок, невероятным образом научившийся менять облик по собственному желанию, мешал загрядской нечести и ничуть не меньше, чем людям, да вот только загребать жар чужими руками всегда приятней. Обратень ловко увернулся, пропуская чужой клинок в волоски от своего живота, ухватился свободной рукой за оловяе рукояти и в следующую секунду попавшись по собственной глупости наёмник уже с глухим хрипом соскальзывал на мостовую, заливая ее кровью и спроткнутой насквозь грудины. От второго, понадеявшегося зайти со спины, оборотень лишь небрежно отмахнулся, удлинявшийся металлической лапой. Острые когти легко прорезали плотную кожаную куртку, полилась кровь, и в стылом зимнем воздухе запахло бойней. Человек упал навзничь, роняя оружие, с диким воплем пытаясь зажать рану на животе. не дать скользнуть внутренностям выявиться через родовую прореху бесполезно и этому теперь в лучшем случае минут 10 осталось чья-то рука ухватила дуточника за голенище сапога змеёлов вздрогнул опустил взгляд на человека чьё лицо было залито кровью из неглубокого но обильно кровоточащего пореза на лбу длинные волосы спутались в неровный косма куртка изодрана на спине как тямича рана Что же ты не поможешь? Музыкант не успел ответить, потому что откуда-то сверху раздался высокий женский визг, потом грохот падающей черепицы, а затем он не поверил своим глазам. Чаран бросил наёмника, которому едва не обрубил обе руки, и кинулся на крик на ходу обращаясь в стальное чудовище в длинном зверином прыжке покрывая огромное для человека расстояние и у самой земли успевая поймать сорвавшуюся ни то с крыши ни то с подоконника девчонку в многослойных ромалийских тряпках и вот тут наконец-то петля колдовской мелодии смогла зацепить оборотня человеческий облик более не служил ему защитой и музыка наконец-то охватила его тугой сетью Приковала разом отяжелевшие руки к земле, да так стремительно, что Чаран едва успел выпустить девчонку. «Беги!» Голос низкий, ракочущий, чуть скрижещущий, будто бы заговорил металл. Девчонка подняла глаза на Змеелова, но почему-то последовать совету оборотни не спешила. Напротив, подняла руки, будто бы пытаясь ухватить в воздухе что-то невидимое. Звякнули колокольчики на дешевых ромалийских браслетах. Бродяжка сцепила тонкие пальцы в замок, будто бы и впрямь что-то поймала, потянула, и дудочник ощутил, как что-то вной впытается оборвать его мелодию, скинуть петлю с железного обротня, покорно вставшего на колене. Ниушто обротень себе зрячью подцепил. Ай, молодец, ничего не скажешь, просто умница. Это же надо было додуматься. сойти с ромалийской ведьмы, чтобы та колдовством помешала дудочникам поймать своего любовника. Давно уже в ордени шли разговоры о том, что ромалийских ведьм пора либо на плаху отправлять, либо в дудочницы переманивать, а то развелось их на славянских дорогах в видима невидимо. В какой городок ни приди, куда ни плюнь, всюду в ромалийский табор попадаешь, а уж они, беззрячьи, не качуют, страшные им видетели. А то, что лирхи эти своими танцами да ритуалами на чисто перебивают музыку змееловов, так им до того дела нет. А ордину служить зрячие не хотят. Бегут при первой же возможности, да ещё так ловко и хитро, что и следов не остаётся, как сквозь землю девки проваливаются. Только и слышно, что вроде звенят где-то колокольчики, слабо-слабо раздаётся с заливистый хохот, а зрячий уже нет. И связывали их, и раздевали догола, отбирая амулеты, украшения и одежду, и железом холодным к стене приковывали, всё одно. Уходят куда-то, будто призраки, а не крещённые люди из плоти и крови. Только вот раньше зрячие девки не брали в свою постель чаранов, не приручали их как сторожевых собак, не выступали открыто на охоте против змееловов. А раз выступили, Значит, переметнулись на сторону врагов человеческих. Игнать надо ры maliцы в шею из всех приличных мест, а лирх их, зрячих, на костры, на плахе отправить. Брага долком до да плесунем узнать своё место. Слишком уж много воли себе взяли. Ничего, и на них хмуть найдётся. Только бы выбраться из этой глуши и вернуться в Вордин. Морозный воздух сотряс глухой дребежащий вой. Кто-то из наемников, оправившись от испуга при виде смерти товарищей, а то и просто улучивший удобный момент, пинком отправил ромалийскую девку в ближайший сугроб, чтобы не мешалась, и всадил железный шестигранный кол аккурат под одну из грудных пластин оборотня. Полилась темная, дымящаяся на холоде жидкость. Чаран задрожал всем телом, но с места не сдвинулся. «Зато девка». Та закричала как резаная, едва увидела, как под правую руку её любовнику всаживают второй кол. Всё, деточка, кончилась твоя воля. Чего ты стоишь без этой груды железа в сажень ростом, без его силы, скорости и острых как ножи когтей? Да ничего. Мелодия дудочки зазвучала громко, победно. Голдовская спираль оборачивалась вокруг чарана всё сильнее, всё крепче, туманя разум, отбирая волю. и усыпляй инстинкт самосохранения. Этот оборчен уже не поднимется с колен. Его разделают на кусочки прямо здесь и унесут голову в качестве подсчётного трофея в орден змееловов. Девчонка всхлипнула, и один из оставшихся в живых наёмников сгрёп её за волосы и вздёрнул на ноги, запуская ладонь ей за пазуху. Довольно хохотнул и хлопнул бледную, плотно сжавшую губы ромалику позаду. скрытому под ворохом широченных оборчатых юбок. «А ничего девах-то! Зрелая, сочная! Эй, ваша змеилосту не против, если мы ее э, в качестве боевого трофея прихватим? А то а дюже страху натерпелись, хорошо бы и утешиться в теплых объятиях-то!» Что-то больно темное у девчонки руки, которыми она цепляется за наемничий локоть, удерживающий ее за шею, будто тесно облегающий перчатки носит. Дрянь, да ты кусаться. Вот я тебе. Наёмник выпустил девчонку, и она неловко отшатнулась, путаясь в широких юбках. Додочник видел лишь её дрожащие, сутулые плечи, растрёпанную гриву волос, да раздуваемой ветром цветастой тряпки, когда человек, замахнувшийся было, чтобы отвесить ей пощёчину, вдруг захрипел и кулёмом повалился на мостовую. В воздухе поплыл стойкий, по-праздничному сладкий аромат корицы, от которого у дудочника на миг захлонуло сердце. Девчонка медленно обернулась, и глаза у неё горели золотым змеиным огнём. Бывают моменты, когда все инстинкты вопят хором, призывая бежать, спасать свою жизнь единственную и драгоценную. Обычно в таком случае бегут почти все. И люди, верящие в посмертие, и те, кто абсолютно точно знает, что за чертой их ждёт только непроглядная тьма именуемая ничем. Есть, конечно, герои или сумасшедшие, которые остаются на месте, а то и рвутся в атаку, стремясь продать свою жизнь подороже, но таких единиц и к последним Искра никогда не причислял себя. Раньше он всегда знал, когда следует убегать, скрываясь от того, кто сильнее. А когда можно остаться, потому что враг оказался слабее, чем демонстрировал. Но сейчас, когда он увидел свою змейку, которая вместо того, чтобы тихо сбежать, воспользовавшись неразберихой, попыталась слезть с крыши по обледенелой водосточной трубе, он понял, на этот раз ему не уйти, потому что он, Харликин, именующий себя Искрой, расплатится своей жизнью за её безопасность. Либо здесь и сейчас позволяет дудочнику опутать себя петлями фальшивого зова, либо тогда и потом, когда за убитого Змеелова придут мстить его товарищи. Они всегда приходят, всегда узнают убийцу и всегда уносят с собой трофей, свидетельствующий о том, что месть свершилась. Он едва успел поймать ее, когда она соскользнула с подоконника второго этажа, за который отчаянно цеплялась. Успел выпустить прежде, чем его руки налились неподъёмной тяжестью, сознание заглохло белёсым густым туманом, сквозь который он слышал лишь чужой, очень похожий на змейкин голос, мягко приказывающий ему подчиниться, встать на колени и не сопротивляться. Он и не сопротивлялся. Никогда люди подошли близко на расстоянии удара, ни когда его тело один за другим прошили два тяжёлых железных копья. Ялое, безразличие пропало лишь момент, когда в темноте перед его глазами вспыхнули два золотых огонька. К ним он и потянулся всей своей сутью, чувствуя, как обновлённый управляющий блок, замещённый змейкой в его груди, налаживает связь между отдельными элементами его тела. Как охвативший его паралич уходит, сознание проясняется. Он видел свою змейку, свою золотую богиню, которая плясала по крохотной, зажатой между домами площади, ускользая от лезвий шестигранных копий, лишь каким-то чудом, каждый раз оказываясь на мизинчик, на волосок дальше, чем могли дотянуться смертоносные орудия. И музыкант, каменным изваянием застывший у надёжной, на первый взгляд, каменной стены, играл уже совсем другую мелодию, похожую, но не ту. загоняющую в тиски подчинения не харликинов, а шас. И тогда он решился, поднялся с колен, ухватился левой рукой за здоровенный шестигранный кол, защевший под правым плечом и дёрнул, не взирая на полыхнувшие перед глазами искры, свидетельствующие о новых повреждениях. Кол шёл туго, пришлось расшатать его под отвратительный металлический скрежет и наконец, когда оружие, с которым пришли люди, оказалось у него в руке, Он метнул его в дудочника. Раздался лязг. Копье вошло в щель между камнями кладки, пришпили в змеелово к стене дома, как бабочку. Оборвалась гибельная мелодия, вычурная дудка выпала из ослабевших пальцев и бесшумно скрылась в наметенном сугробе. Наемники, почти зажавшие шассу в узкий тупик между домами, услышали предсмертный хрип музыканта, переглянулись и... как один метнулись к ближайшей сквозной улочке, надеясь избежать, но не тут-то было. Проснувшаяся заграда была отнюдь не против свежего завтрака, и потому, когда под ногами людей стремительно развёрзлась каменная пасть, Искра даже не особо удивился, только отступил подальше, обеими руками хватаясь за кол, торчащий из грудины, и пытаясь вытащить этот прощальный ординский подарочек. Помочь, а не мешать. поинтересовался, откуда это сверху весёлый девичий голосок. Шасса при одном взгляде на девушку, длинные волосы которой были заплетены в десятки тонких косичек, зашипела и выставила перед собой руки, до да локтей покрытые чешуёй, а та лишь звонко рассмеялась, прикрывая хорошенький рот ладошкой. Ну, ну, не надо так грубо. Вы меня так развлекли, что захотелось отблагодарить актёров за прекрасное представление. Вы, нырнувшей из-под земли, зеленоватая щупальца тугой плетью оплело настывшее на морозе железное копьё. Отрывисто сильно дёрнуло до да так, что Искры не устоял на ногах и повалился на колени, и извлекло кол из раны. Я полагаю, так лучше. Девица в модном городском платье поёрзала поудобнее, устраиваясь на узком подоконнике и широко улыбнулась. Не бойтесь. Вы слишком интересны, чтобы отправить вас на переваривание прямо сейчас. Для этого достаточно корма, который вы столь любезно мне предоставили. Так ты и есть. Искра попытался вздохнуть поглубже, но сразу же глухо заперхался, сплёвывая на снег густые тёмные комки. Госпожа Заграды. Нет, что вы? Девушка принялась болтать ногами, и на миг Харлякину почудилось, что под длинной юбкой у неё скрывается что-то ещё, что-то чужеродное. Я всего лишь её голос, а иногда, как сегодня, ещё и глаза. Ей стало слишком скучно, но вы неплохо справились с этим её состоянием. Она наклонила голову набок. Тонкие косички, украшенные бусинками и монетками, соскользнули по плечу и закачались на холодном ветру. Погашенный фонарь Со скрипом раскачивываясь на несмазанных петлях у затворенного окна, вдруг разгорелся тусклым зелёным сиянием, будто бы кто-то незаметно поместил в узорчатой стеклянной башенку мягкую, слабо светившуюся в темноте гнилушку. Густые тени, не дававшие толком разглядеть девицу, беззаботно сидевшую на подоконнике, отступили, и искра наконец-то увидел её глаза пустые, затянутые белёсый плёнкой. слепые, как у подземных рыб, живущих и умирающих в непроглядной тьме подземелий, страшные, чужие глаза, не видящие света, но каким-то образом заглядывающие в глубину сознания. Так, как будто на дне светлой серох, узких, как червоточина зрачков, жило нечто древнее, чужое, непонятное и потому пугающее до да дрожи. В блиходолье есть неписаный закон, по которому живут люди этой необъятной неизведанной и на треть степи с редкими островками лесов и невысоких скалистых гор. Закон, которому подчиняются все от мало до велика. Закон, невыполнение которого чаще всего карается участью худшей, чем смерть. Не смотри на зло, и оно тебя не увидит. В слепых глазах девчонки, на вид едва ли старше ромалийской шассы, жила пугающая до безумия Холодная и безжалостная бездна, жадно взирающая на каждого, кто осмелился в неё заглянуть. Голодная, оценивающая, запоминающая. Так вот ты какая, госпожа. Я надеюсь, весной вы порадуете нас ещё больше. Фонарь качнулся, слепая улыбнулась и отвела пустой взгляд в сторону, туда, где висел пригвождённый к стене музыкант. Порадуем Тихо проговорила Змейка, делая шаг по направлению к голосу за гряды. Ты ещё кого-нибудь хочешь на нас натравить? Нет, нет, нет, нет. Девушка настойчиво подняла палец кверху. Убий Змеелова, вы сами сделали себя объектом мести ордена. Они всегда знают о гибели своих слуг. Просто добраться сюда они смогут только с наступлением весны. Так что у вас есть время, чтобы подготовиться к встрече. Простите. Но госпожа не выпустит вас из города, заранее предупреждаю. Вы, конечно, можете попытаться убежать, но не советую. Она очаровательно улыбнулась. У вас всё равно не выйдет. Давайте договоримся. Если вы переживёте следующую встречу со змееловами, госпожа даст вам возможность уйти. Просто не будет вмешиваться в происходящее, и этого уверяю вас, вполне достаточно, чтобы скрыться. Конечно, Если приложить к этому определённые усилия, договорились? Искра тихонько скрипнул зубами. Змейка молча подошла к нему, положила узкую чешуйчатую ладонь на зияющую в груди рану и уткнулась лбом в его плечо, дрожа всем телом не то от холода, не то от пережитого страха. Молчание знак согласия. Фонарь дотавого, с мерзким скрипом раскачивавшийся на ветру, внезапно разлетелся в дребезги до да так, что наиболее крупные осколки застучали по искровому плечу, всё ещё защищённому железной бронёй, и девушка со слепым взглядом проглотила тьму. Мгновенно, как если бы густая тень, возникшая на месте зеленоватых цветовых пятен, обратилась в бездонную пропасть, в которую провалился голос за гряды. Узкий месяц, на миг выглянувший в прореху между блоками, высветил пустой подоконник, на котором лежал нетронутый слой пушистого снега. Ушла, будто бы не было её. Харликин посмотрел на тела, лежавшие на крохотной площади, но они уже исчезали в развёрнутой каменной пасти, утаскиваемые зеленоватыми, похожими на побеги растений щупальцами. Не тронули только змеелово, прибитого шестигранным колом к стене дома. Ни то побрезгивали, ни то оставили в качестве объяснения для тех, кто станет утром выяснять судьбу посетившего город дудочника. Впрочем, к рассвету тело наверняка будет объедено до неузнаваемости местными падальщиками, но его инструмент-то никуда не денется, как и правая рука Ганслингера, с намиртво зажатым в пальцах именным револьвером. которую смыкающиеся каменные челюсти весьма неаккуратно отделили от утянатого в безну тело. Отличные находки для тех, кто приедет расследовать смерть своих коллег. Искра, змейка подняла на него напуганный взгляд, наполненный слезами. Искра, пойдём домой. Он ничего не ответил, только прижал её хрупкое тело к себе, искренне сожалея о том, что полученные раны не позволят ему обратиться в человека здесь и сейчас. потому что до боли хотелось не только обогреть ее, не только защитить от холода ветра и людей. Хотелось понять, что превратило священный страх смерти, присущий каждому существу, живому или умертвию, человеку или оборотню, в фарс, в еще одну причину, чтобы посмеяться над собой и над врагами. Понять, почему инстинкты шепчут ему о том, что он может быть с ней в любой форме, в любом виде. что он создан, чтобы удовлетворять любые возможные потребности шассы, которую счел своей. Той, которая сделала его своим, изменив и дополнив его управляющий блок. Потребность в защите, в помощи, в поддержке. Потребность в партнере. Искра наклонилась, и щекочущие теплую человеческую кожу металлические гибкие прутья обратились в легкие, реющие на ветру волосы. Змеёвы обязательно придут. Они никогда не оставляют своих дудочников неотмщёнными, но это будет только весной. А до того нужно ещё пережить загрядскую зиму, которая славится не только холодами и сыростью, но и болезнями. Пережить пасмурные и неяркие дни, когда местная нежность может почти безболезненно появляться на улицах даже после восхода солнца. и непроглядной из-за темноты и тумана ночи а хочется в которые нечестив трое легче чем обычно харлекин зарылся лицом в растрёпанные кудряшки чуть присыпанные снегом и глубоко вздохнул чёрт с ними змееловыми пусть приходят